Птицы пробивались, ибо их путь был вечен, поскольку обновлялся каждую весну и осень, но путь для народов Ара был затворен. Утрачена живая связь времен, и жила кровеносная соединяющая реки Ра и Ганга. Не перерезана была, но перекрыта, как обрушенной скалой перекрывается ручей, бегущий по ущелью. А рок, изначальный Святославу, восстановить сей путь, пробить его, исторгнув тьму из устьев рек, из берегов морей, дабы животворный свет не угасал ни у славян нора, ни у ариев на ганге. Один он ведал, куда идти по ходам, и как нанести удар, но только не знал еще срока, ибо и вещим, будучи, и на тропе Трояна все равно, не судьбоносного часа, и только когда пробьет он услышать все мои суть зрящего духа. Он изготовился, как пардус перед прыжком, и затаился, выжидая голос неба. В походе обычном, творимом по своей воле, изгнать ли супостата, дани ли поискать в чужих землях или чести и славы, можно полагаться на себя, да на другое своих. С кем все потом поделишь? Но в этом, отпущенном судьбой и предначертанном родом, след было поиноваться высшей воле, ибо вещий князь был десницей Бога на земле. Его дружина, исполчившись, ждала с ним вместе и изнемогала, подвигая Святослава, выступить. Играла в руках великая сила, лезвия мечей томились в ножнах, и кони, застоявшись с копытили землю, он сдерживал порывы своих витязей. Ворчал Свеналь, толкуя, — коли занес руку, бей, иначе передержишь, и дух воинский совокупленный в рати прокиснет, как вино. Старый у Иода не посвящен был, куда князь устремит свой взор, кто супостат — но зрел своим острым глазом на восток, где горела хазарская звезда, и чуял длинным носом, что предстоит лихой поход, ранее незнаемый. И князь медлит только потому, что ждет чего-то. Паилик уже часто по ночам глядит на звезды в небе, знать выжидает срок. И час благоприятный, потому и не торопился Сеннельд, а чтобы не застоялась дружина, советовал найти врага и с ним сразиться. И, благо, враг не заставил себя ждать. Из донских степей, как из преисподней, вдруг хлынуло требье, Сорт человеческий, гонимый восточным ветром. В Хазарии, где был воздвигнут идол со светочьем в руке И освобождены из-под господской воли рабы, Кумир сей вдруг рухнул, не простояв и года. Теперь, спасаясь от его обломков, разбегалось все мировое рабство. Подобно сранче лавина это промчалось по стране и остановилась там, где нашла себе пищу, в вятских и новгородских землях. У первых смута началась из нищеты великой, и от того, что дань платили много лет хазарам, байки о свободе сушили разину рты и зароптали, де хазар! И, Русь, сами собою станем княжить и владеть. А как со силами, пойдем и освободим все остальные земли. Возьмем и будем потреблять. Святослав был готов к прыжку на восток. Однако прыгнул на лятичи, но не покорил их, а лишь истор к чуму с огнем и мечом прокатился, и, взяв большой полон мужей пригодных для походов, вернулся в Киев. Возник в пределах словно ветер, и так же умчался прочь, и, потрясенные его дерзостью, вятичи долго не могли прийти в себя. А он тем часом уже скачет к Новгороду, послы его впереди с предупреждением «Иду на вы, пока же не встал у стен, сами изгоните тьму». «Богатый!» Вольный от веку Новгород не принял голе перекатный, но приютил у себя иную тварь хазарских ученых-мужей, которые наустили бояры знать местную восстать против владычества Киева и зажечь огонь свободы. «Что нам, дети, на князь, стали?» — размышлять они. «Одни невзгоды от него были в прошлом, и теперь нечего ждать». «Сначала...» Изгнали князя, которого еще у Ольги просили, потому и вовсе потеряли меру, посадили править одного из белых хазар и стали именовать его не князь, а каган. А тот, воссевши над новгородцами, издал указ, даруя всей земле полную свободу, плати и потребляй. Диковинное дело... Но испытать не грех, почем она свобода. И загуляли, пили и плясали. День, другой и третий, Каган знай, бочки с вином на площадь выставляет. оплату плату уберет, ну просто смех один. Да не за вино берет, за право вкушать зелье в людном месте, что ранее строго запрещалось. Отдал грушек и твори, что хочешь. Бояри поначалу лишь таращились. Как празднует люд простой, вздыхали старики к добру, лепейр такой, потом не удержались. И мало-помалу загулял весь Новгород. Глядь, а уж и жонки тут, кое-к заприлюдное питье, вообще сажали в сруб. Сначала появились вдовы и засидевшиеся в девках, а там и жены мужни, и девицы на выданье. «Не хоровод. Водили, не пряли и не ткали, пили и плясали на площади. И тут же без стыдства творили с вольными жонками за небольшую плату. Так был день, другой и третий, и когда в угаре всем загорели щиты хромы, тушить не побежали, а радовали, что светло от пожара и можно погулять по доли. Чуть только город не спалили. На четвертой же проснулись, пошли на площадь похмелиться а там стражники стоят из того же самого отребья и гонит за шеей. К Каганскому подворью баларинулись «Подай, вина!» Вина подали, но за такую плату, что в горло не полезло, хоть голову трещат. А попытались сами взять, так встретились с дубьем, Тут и спохватились боярии, мужи именитые. Давай совет собирать. А колокола нет. Новая стража свезла и в волхов бросила, а вечи упразднили. Теперь, оказывается, новгородцами будут править слуги и свободы. Суть ученые и мужи, пришедшие с востока, и во главе Каган. И зачесал в затылках вольный люд, хлебнув свободы. Так никто и не изведал, какими путями и тропами вел войско Святослав, но не близкую дорогу от Киева в миг одолел. Дружина оглянуться не успела, а уж и под стенами. В былые времена неделю ехать лошадей, меняя тут же, в три прыжка махнули, а конь еще свежие господин великий новгород встретил с поренной головой и выдал кагана вместе с его кагалом ирились втязи княжеские след наказать бы новгородцев в полон взять как свяячи или вовсе спалить его чтобы в огне и дух чумной сгорел однако святослав наказывать не стал и даже в город не вошел хотя ворота были настиж. забрал выданных хазар связал веревку им и повел в Смоленск. Там же велел построить плоты на Днепре, поставить на столбах по осветочу, и каждому хазарину приковал к ноге погири пудовый. Усадил их парами и пустил по воде, и приговаривая, — Коль вы родители свободы, дарую вам ее. Си плоты, а плоты ваши, плывите, может, кто еще пожелает вкусить вашего закона и поплыли си плоты по всей Усии путем позора, ибо люди выходили на берега и зрели, но никто более не захотел вкушать хазарской свободы. После Днепровских порогов их осталось совсем мало. Одни плоты опрокинуло в пучине, другие разбило. Иные хазары сами утопли, бросаясь в воды, чтобы добраться до берега. И этих оставшихся встретила княгиня, возвращаясь из Царьграда. Велела причалить плоты и стала выслушивать жалобы. — Бесчинствует твой сын, — говорили ей позорники, зная, что нужно говорить. — Кто бежит на Русь от рабства, гнеты и несправедливости, всех забивает в цепи и сплавляет назад по рекам, а иных мечом рубит и в воду бросает. По старой русской правде во все времена беглые рабы и угнетенный люд из других земель находили приют и защита на Руси. Могли селиться на свободных землях, жениться, растить детей и становились вольными. Тут же творилось неслыханное кощунство над законом. Неужто Святослав принялся за старые старое? не велела сбить оковы с несчастных и отпустила их с миром. А за порогами, прослышав, что Ольга возвращается на Русь, стали ее встречать на берегах Днепра. Не и народцы гонимые, но соотечественники, у кого отрублена одна рука, у кого же обе, и раны свежие еще кровят в трепице. Твой сын увечит нас, княгиня! — кричали они и бежали за кораблем. — Позри, что творит! Грозится всю Русь! Без рук оставить. Правая десница, была рукой дающий, а левая шуйца, берущий. И по правде только за воровство и хаимство можно было по суду лишить одной руки левой, но не чтобы рубили обе, поскольку нет на Руси такой вины. Еще пуще встревожилась княгиня, и чем ближе к Кию, тем больше махали из берегов отрубленными руками. В поочаянии ее встречал сын Святослав с внуками Ярополком Олегом, воевода Претич, боярии простолюдины раджи-романы, готовые изладить хоровод. Один Свенальд не вышел, поскольку, как донесла молва, был тем часом на Припяти у Дреговичей, где по воле князя творил свой неправый суд. Едва сошла княгиня на берег, как киевляне шатнулись и замерли. Провожали в Царьград прекрасную молодую жену, а вернулась древняя старуха, ибо все уже забыли, какой Ольга была до того, как пойти в чертоги рода, и в тот же миг промчался ропот. Еще одна беда — княгиню подменили, и кличте ныне Еленой старуха. Как есть старуха! Раджи, пришедшие возвеселить киевлян, носили серьги, суть знак рода, но и они застыли в изумлении и растерянности, то ли радость восклицать, то ли скорбеть утрату. А княгиня, невзирая на встречающих, с папами вместе развернула походную церковь, и начался молебен за благополучное возвращение к родным берегам. Народ послушал и разбревался, и раджи не посмели завести свои песни. Остались только сын с внуками, верный приятнич. Закончивший молебен, княгиня наконец-то поздоровалась со Святославом и сказала строго, Покуда за море ходила, Успел вновь возмутить всю Русь. Слишком долго ходила матушка, Потому и успел, — сказал на это князь. Да разве долго? И года не миновало. Мне ж, сдается, целая жизнь прошла. Посмотрись со состариться успела. Зато душа чиста, — воскликнула княгиня Яра. Плыла я по Днепру. И позрело, как ты правишь. Ответствуй, почему опять творишь худое. — Я мать суды рядил. — Печально, — отозвался Святослав. — Пока ты заманем была, восточный ветер принес на Русь болезни, коих мы не знали. Выжигал огнем, мечом и топором. Иных лекарств нет против этих хвой. За что ж нарушил правду? — и посадил изгнанников на плоты, да под Днепру пустил. За то, что на вольную от века Русь свободу принесли, удел рабов, стремящихся освободиться от своего господина, суть рабский дух. А что иное могут принести извечные невольники? Уже ли я обмана не позрел, Они клялись, что они виновны, а ты бесчинство учинил над беглыми. Тебе же ведома личина супостата, хазарского каганата, с коим твой тезаимец князь Олег еще насмерть бился, силе спройти сквозь заслону на птичьем пути. Да не разгадал все хитросплетений, замыслов, и погиб от коня своего. А он ведь вещий был. Мой рог завершить им начатый поход. Одесниться трубал за что? За что лишал своих же соотечественников, руки дающие? За то, матушка, что деньги в рост давали. Поправнись хуже воровства, а дедами не зря завещано менее приращивать токмо своим трудом. И по закону христианскому се грех великий, согласилась княгиня. Ну, а за какие провинности ты левую руку рубил? Рубил тому, у кого поднялась. Берущий рука взять злато-супостата, чтоб на Руси потом дать в рост, — сказал князь еще более, затужил, — а скоро, мать, придется мне резать языки. — Кому же и за что? — всем, кто будет изрекать неправду. Кто крикнет или прошепчет, мол, рабство на Руси, и весь ее народ рабы, потому чужих законов не приемлют и сами по себе живут? В некоторых землях, слышу, шепчут. «Все мы рабы Божьи!» — вздохнула княгиня и перекрестился. «Мы даже Богу не рабы, мать. Мы его внуки, и потому вольны. По новой моей вере мы рабы. Верно Руси будет еще довольно всяких. Но урок один, даже Божьи внуки, а с внуков великий спрос». За добрые дела обильны благо, за ходы и кара. — Скажи мне, Святослав, встречаешь ты меня как мать свою или нет, коль я вернулась старой со святым крещением? — Ты мать по воле рока, а его никому не избегнуть, — ответил князь зал княгиню. — А чем старше, тем милей. — А тринь старых богов, если... «Признаешь меня матерью?» — стала просить княгиня. «Когда-то я свою кровью поделилась, чтобы дать жизнь тебе, сын. Теперь же хочу поделиться верой. Прими ее от меня, как высший материнский дар. Примешь ты, — примет вся Русь». «Что кровью поделилась и жизнь дала, земной поклон тебе», — ответствовал Святослав. «Но веры не приму» хотя другим препятствий чинить не стану, ибо поиск веры на Руси. Все тоже рок, и кому отпущен, тот пусть ищет. Ты ведаешь свой рок, и потому не примешь? Суть христианства не твоя стезя? Не веду я рока, мать, но ему повинуюсь. И, глядя на путеводную звезду, жду знаков неба. А то, что я явила с новой верой, синий знак тебе. Знак, матушка, да только мы иной, не соглашался сын. Ты за море отправилась поискать земное и небесное, а вернулась с Христом, но без мужа тебе достойно. Вот я и знак прочел: Не след мне по твоим стопам идти, поскольку мыслю я в одну руку взять то и другое, иначе не одолеть пути. — Не упорствуй материнской воле, и рад бы взвеселить тебя. — Да рабство не приемлю во всех его проявлениях, — отрезал Святослав. — Даже когда оно зовется суть свобода? — Быть невольником Всевышнего, все чести и благо, не человек тебе, господин, но Бог... Мне благо внуком быть, раб молится о трех вещах дать хлеб насущный, простить грехи, дух слабый укрепить. Внук жаждет одного, воли дабо одолеть свой путь до конца. Все остальное не просит и не ждет, когда пошлется с неба, а сам берет, и но ведь и христианство утверждает, что человек, суть, образ и подобие Божье. Но ежели во всем на волю небу уповать, что же остается от этой сути? Да токмо образ, и тот стареет, подвержен хворем смерти, глядь и ушел в песок или обратился в дым. Мать от его слов лишь помрачнела, плыла и тешила надежды. Ты ж на своем стоишь, так вот послушай мое слово, не примешь веры христианской. Мне не уступишь, я не уступлю тебе киевского престола, а в купе нам не сидеть. Ответ сынов не обескуражил. Святослав вдруг засмеялся, поклонился княгине и сказал Добро, от власть я уж притомился, а от судов и подавно. Садись и правь одна. Уже ли ты не расслышал, князь? Как старший в роду я лишаю тебя престола, пусть достается моим внукам. Кому ж еще? Ведь так и мир устроен, все достается внукам. Он посмотрел на сыновей. Они будут достойны дедовского наследства. Меня же ждет иной престол. А где он, я пока не знаю, по велику не знаю, рока. И удалился облегченный.